Мистер Поттер лечится покоем. Мистер Поттер, основатель и владелец известной издательской фирмы Де Поттер и компания в Нью-Йорке, опустил рукопись, которую лениво просматривал, и из глубины плетёного кресла сонно посмотрел на зелёную лужайку и пёстрые клумбы, залитые лучами весёлого июльского солнца. Мистер Поттер чувствовал себя прекрасно. Солнышко грело Запах молодой травы щипал ноздри, а склиффордом Гендлом он не встречался с завтрака. Словом, всё шло отлично. Скорее по приезду в Англию он встретил в клубе Перо и Чернила писательницу леди Викхэм. Она пригласила его погостить в Skelding's Hall. Он сперва хотел отказаться. Доктор прописал ему полный покой, а она же писала романы, и инстинкт самосохранения придостилегал его, как издателя. от продолжительного пребывания в ее доме из опасения, что целые дни ему придется выслушивать ее произведения, предназначенные для напечатания в Америке. Но Скелдингс-Холл, старый замок времен Тюдоров, неотразим для не имеющих истории американцев. Мистер Поттер не устоял и согласился. Ни разу он еще не раскаялся в этом, даже тогда, когда Клиффорд Гэндл начал излагать ему свои взгляды на политическое положение страны, вспоминая свою жизнь за последние полтора года с беспрерывными телефонными звонками и навязчивыми авторами, по большей части женщинами, обвиняющими его в плохой рекламе их книг. Он невольно думал, что попал в рай, и в этом раю была своя Эри. Как раз в это минуту она приближалась к нему. Миловидная, похожая на мальчика девушка с красно-золотыми волосами, такая гибкая, что казалось, сделана из резины или кетового уса. А, мистер Поттер. Это была Роберта Викхэм, дочь хозяйки, вернувшаяся всего 2 дня назад с севера, где она гостила у подруги. Очень рад, просиял мистер Поттер. Не вставайте. Что вы читаете? И она схватила рукопись. Этико самоубийство? Забавно. Он добродушно улыбнулся. Конечно, чтение такой рукописи в солнечный день покажется вам странным, но мы, бедные издатели, никогда не принадлежим себе. Даже во время отпуска нас не оставляет в покое. Мне прислали рукопись из Нью-Йорка. Я не склонен к самоубийству, сказал Роберта. Но Клиффорд Гендл способен довести и меня до самоубийства. Вы его не любите? Терпеть не могу. Я тоже. И никто на свете, кроме мамы, Мама считает его замечательной личностью. Неужели? Правда? Так так, про Бармата, мистер Поттер. Он член парламента, вы знаете? Знаю. И говорит, что может стать министром. Да, он мне намекал на это. Он невыносим именно. И напыщен, совершенно, наверное. Недавно он говорил со мной, точно, я депутат со его выборщиков. До моего приезда он очень надоедал вам. Много. Но я старался его избегать. Не такой он человек, чтобы его можно было избежать. Да, знаете, что случилось 2 дня назад, только никому не рассказывайте. Я вышел из курительной комнаты и услышал, что он идёт ко мне навстречу. Тогда я ха -ха, спрятался в шкаф. Почаровательно. Да, да. Но он открыл его и нашёл меня. Это было ужасно. Он сказал мне что-нибудь. Но ему нечего было сказать. Пожалуй, он даже усомнился в моей нормальности. Да, но ц. А мы идёт. Тишину летнего полдня нарушило звучное контральто романistки, зовавшей свою дочь. Леди Уикхэм стояла на лужайке. "Где ты была, Роберта? Я тебя везде искала. Мы что-нибудь случилось, мама? Мистер Гэндл хочет ехать в Хертфорд. Ему нужно купить книги. Ты его отвёзёшь на своём автомобиле?" "О, мама!" На лице леди Уикхэм появилось странное выражение. Если бы мистер Поттер был ее английским издателем, он знал бы, что это означает непреклонность. — Роберто, — сказала она с угрожающим спокойствием, — я настаиваю на том, чтобы ты поехала с мистером Гэндлом в Хэртфорд. — Но я хотел играть в теннис. Мистер Гэндл — гораздо лучшая компания для тебя, чем этот шалопай Круфт. — Отправляйся и откажись от сегодняшней игры. Роберто опустила голову. «Мать хочет выдать меня за него замуж», — подумала она. Наступила ночь. Леди Викхэм в рабочем кабинете записывала свои гениальные мысли, которые подлежали переводу на все языки, до скандинавских включительно. Роберто куда-то скрылась. Гэндалл накинул летнее пальто и пошел искать ее в парке. А мистер Поттер сидел под ивой в лодке, на пруду и мечтал, наслаждаясь звездной ночью. Резкий и противный голос донесся до него с берега и вернул его к действительности. Узнав голос Гэндла, мистер Поттер подпрыгнул точно от укуса москита. — Роберто, — говорил Гэндл. Мистер Поттер замер. Сперва ему показалось, что Клиффорд Гэндл один. Теперь он меньше всего желал, чтобы его присутствие было обнаружено. — Роберто! вы не можете не видеть моих чувств к вам. Конечно, вы знаете или догадываетесь, что я вас люблю. Мистер Поттер был очень деликатным человеком и самым щепетильным из издателей. Поэтому или по другой причине волосы встали у него дыбом, челюсть отвисла, и он стал хлопать глазами, как кукла. "Вы, счастье моей жизни", говорил мистер Гиндул. По телу мистера Поттера пробежал дрожь, и цепь, на которой была привязана к берёгу лодка, издала треск. похожий на пулемётный. Там кто-нибудь есть? спросил Гэндалф. Бывают положения, в которых для издателей есть один исход. Мистер Поттер перегнулся через борт и соскользнул в воду. "Туда там!" крикнул Гэндалф. Мистер Поттер с трудом удержался от крика. Он и не предполагал, что вода такая холодная. Но он мужественно шёл вброд к другому берегу. Он вспомнил, что, по словам Ледвика Кемпруд, пруд имеет не больше 4 футов глубины, но хозяйка забыла ему сказать, что в пруду есть ямы. В одну из них и попал мистер Поттер. "Ой!" крикнул он. Клиффорд Гэндл был человек решительный. Он сразу же понял значение крика и плеска и бросился в плоскодонку, Роберта за ним. Гэндл схватил багор и крикнул: "Где вы?" булькнул, вынырнув мистер Поттер. — Я вижу его, — сказала Роберта. Чуть — Чуть-чуть левее. Поттер с отчаянием вцепился в шест и дернул. Гэндалл не устоял и шлепнулся в воду. Роберта поймала шест и стала тыкать им в воду. Клиффорд Гэндалл схватил мистера Поттера. Мистер Поттер вцепился в Клиффорда Гэндла. Роберта невольно припомнила киноленту «Бой аллигаторов». Она подняла шест и ударила в копошащуюся в воде массу. Клифорд Гендл, получив удар в области желудка, выпустил Поттера, который, почувствовав под ногами дно, выбрался на берег и пустился бегом к дому. Мистер Гендл забрался в лодку и отплёвываясь сказал: "Он, наверное, сумасшедший. Другого объяснения быть не может. Я уже давно заметил, что он ненормален. Однажды он спрятался от меня в шкаф". "Разве вы ничего не знали о бедном мистере Поттере?" заговорила Силис, скрыв смех Роберта. "А что такое? У него мания преследования". А сегодня утром я застала его в саду за чтением этики самоубийства. Надо что-нибудь сделать с ним, забеспокоился Гембл. Что мы можем сделать? Во-первых, это нужно держать в тайне. При первом намёке он сбежит, и мама очень рассердится. Он обещал издать её роман в Америке. Я буду за ним наблюдать. Отлично. Гембл пошёл переодеваться, а Роберта подошла к матери, которая была сильно взволнована. Роберта, — Ну что, мама, что случилось? Недавно мистер Поттер пробежал мимо меня, мокрой до нитки. А сейчас пролетел мистер Гэндл, оставляя мокрые следы. Что они там делали? — Залезли в пруд и дрались, мама. — В пруд и дрались? Что ты говоришь? Мистер Поттер бросился в пруд, спасаясь от мистера Гэндла. А тот поймал его, схватил за горло и хотел утопить. Из-за чего они поссорились?» «Вы знаете, что мистер Гэндалл не обузданный человек». «Не обузданный?» «Да. Он может без причины наброситься на человека. Глупости. Не верьте, если не хотите. Мне все равно». Роберта вышла из кабинета и, поднявшись наверх, постучала к мистеру Поттеру. «Слава богу, вы живы!» — сказала она. «Если бы не я, он вас утопил бы». Поттер задрожал. «Как утопил бы? Разве вы ничего о нем не знаете?» Роберта подняла брови. Ведь все всемья сумасшедшие. Что вы говорите? Да? Многие аристократические семьи Англии страдают наследственным сумасшествием. Неужели вы хотите сказать, что Гэндл ненормален? У него бывают припадки гнева. А кажется, я ему нравлюсь, облегчённо вздохнул Поттер. Он только не даёт мне покоя своей болтовнёй о политике, а вы никогда не зевали во время его рассуждений. Разве он это замечает? Так-то всё понятно. Хорошенько закройте дверь на ночь, мистер Поттер. Это ужасно. Он спит в этом же коридоре. Но почему же он на свободе? Пока ещё он никого не убил. Но кто знает? А леди Викхэм, вы знаете об этом? Прошу вас, ничего не говорите ей. Она расстроится. Будьте только осторожны. Не оставайте с ним одни и старайтесь его избегать. Непременно, обещал Поттер. В это время Последний отпрыск сумасшедшего рода Гэндалов переменил белье и надел халат. Он не мог понять, что случилось. Он вообще не любил издателей. Его отношения с издательской фирмой Проддер и Виггс, выпустившие его книгу «Стой на посту» и продавшие всего только 43 экземпляра, были не из приятных. Уже ложась спать, он обнаружил под дверью записку Роберты. Он может зарезаться бритвой. Гэндал был человек действия. Может быть, ещё не поздно? Через минуту он уже стучал в дверь комнаты Поттера. Кто там? Клиффорд облегчённо вздохнул. Ещё не поздно. Могу я войти? А кто это? Гэндал. Что вам нужно? Не можете ли вы одолжить мне ваше бритво? Ответа не последовало. Гэндал постучал ещё раз и попросил позволения войти. За дверью послышался грохот. Что-то тяжёлое, вроде комода, привалилось к двери. Мистер Паттер, молчание. Вы здесь, мистер Паттер? Ни звука. Гэндл вернулся в свою комнату. Он понял, что должен обезоружить несчастного маньяка. Балкон соединял окна обеих комнат. Надо подождать, когда несчастный заснёт, влезть к нему в комнату и отобрать бритву. Гэндл взглянул на часы. Ровно 12. В 2 часа можно идти. Гэндл уселся и стал терпеливо ждать. Мистер Поттер, как только услышал, что Гэндал ушёл, вытащил коробочку с пилюлями от нервов и проглотил одну. Однако заснул он не скоро. Ровно в 2 часа Клиффорд Гэндал появился на балконе. Он осторожно поднял ногу и просунул её в окно. Но выполнению его плана помешало одно непредвиденное обстоятельство. Служанка вечером принесла кувшин с горячей водой и поставила его на полу под окном. Гендл опрокинул кувшин и, поскользнувшись, растянулся в луже. Вспыхнул свет. Мистер Поттер, бледный, выкатив глаза, сидел на постели. Он смотрел на Гендла, Гендл смотрел на него. Я хотел только посмотреть, начал Гендл. Вместо ответа мистер Поттер издал звук, похожий на тот, который издаёт поперхнувшаяся рыбной костью кошка. Я хотел взять вашу бритву, ласково продолжал Гендл. А, вот она, Гендл кинулся к туалетному столику. Мистер Поттер соскочил с постели в поисках оружия. Ничего подходящего, кроме рукописи этикоса самоубийства, которая могла бы служить хорошей хлопушкой для мух, но в настоящих обстоятельствах никуда не годилась. Прежде чем мистер Поттер сообразил, что делать, Гендел уже исчез с бритвой, пожелав ему на прощание спокойной ночи. Мистер Поттер закрыл окно, опустил гардины, привалил к окну умывальник, два стула и книжный шкаф. Затем он лёг в постель, оставив свет непотушенным. Первые лучи солнца и назойливые чириканья птиц разбудили мистера Поттера. Он встал и старался внушить себе, что видел дурный сон, но две баррикады убедили его в реальности ночных кошмаров. И чем больше он обдумывал создавшееся положение, тем меньше оно ему нравилось. К завтраку он вышел в довольно угнетённом настроении. В столовой он застал одну Роберту, которая ласково кивнула ему. — Доброе утро, мистер Поттер. Я надеюсь, вы хорошо спали. — Мисс Викхэм, — сказал он, — этой ночью случилась страшная история. — Вы хотите сказать, что мистер Гэндл? — Именно. — О, мистер Поттер, неужели он... — Покушался на мою жизнь. Только я не лег спать, как он постучался ко мне в дверь и попросил у меня бритву. — И вы дали ему бритву? — Конечно, нет. Я забаррикадировал дверь. — И очень хорошо сделали. — А в два часа ночи он влез ко мне в окно. — Какой ужас! Он похитил мою бритву, но от почему-то не кинулся на меня, только скорчил гримасу и вылез в окно. Наступила минута молчания. Не хотите ли яиц? шёпотом предложила гостью Роберта. Благодарю вас. также шёпотом ответил подтор. Я возьму лучшей баранины. Я боюсь, шепнул Роберт. Что вам придётся уехать? Я тоже так думаю. Ясно, что Гент вас не взлюбил. Да. Но вам следует уехать тайком, не прощаясь, а то этот безумец может броситься за вами в погоню. Вы напишите маме, что должны были уехать из-за него, разумеется, но не упоминайте о его безумии. Мама знает. Напишите только, что он хотел утопить вас в пруду, а потом забрался к вам в комнату и строил рожи. Она всё поймёт. Хорошо, я вошёл Клиффорд Гэндл. Доброе утро, сказал Роберт. Доброе утро, отозвался он, занялся яйцом в смятку и, бросив взгляд через стол, увидел, что мистер Поттер сидит в мрачном и подавленном настроении. Клиффорд проспал свои обычные 8 часов и чувствовал себя отлично. Чудесное утро, сказал он. Да, отозвался издатель. В такую погоду каждый должен чувствовать себя отлично. Пожалуй, нерешительно подтвердил мистер Поттер. Кто безрассудно решился в такое чудное утро уйти из этого прекрасного мира, вне что Джордж Фильберт, живущий в Криклвуде, по Катсероу дом 32, прочла вслух Роберта, перелистывая газету. Что такое? В газете сообщается, что Джордж Фильберт присуждён за покушение на самоубийство к тюремному заключению на 2 недели. Гэндальф бросил быстрый взгляд на Роберто. "Возможно", сказал он, "что у него были и на то серьёзные и веские причины, лишь бы не могу понять". Вмешался мистер Поттер. "Но почему принято считать самоубийство чем-то ненормальным? Автор одной интереснейшей книги "Этика самоубийства", которую я намереваюсь изпустить, указывает, что только народы монотеисты рассматривают самоубийство как преступление". "Да, но", начал была Гэндальф Афтер доказывает, что для людской совести подчинение закону не обязательно. И что в древности иначе смотрели на самоубийство. Если самоубийца мог привести солидные и веские мотивы поступка, его оправдывали. И я не понимаю, почему общество считает себя вправе наказывать за покушение на самоубийство. Но человек, не обладающий железными нервами, заговорив о нервах, подтер вспомнил, что ещё не принимал сегодня своих пилюль. Дан, э, Гэндалфри пристально смотрел на Поттера и вдруг с ужасом увидел, что он поднёс к губам белый шарик. Лёгкое движение губ и отдамало яблока показало, что пилюля проглочена. «А "В самом деле", заговорил Поттер, беря вторую пилюлю. В этот момент мистер Гэндалф подпрыгнул, схватил горчишницу и бросил в мистера Поттера. Леди Викхэм величественно покачиваясь сходила по лестнице. Она решила сегодня же после утреннего завтрака употребить все силы, чтобы вырвать у мистера Поттера формальное обещание издать её роман в Америке. Поэтому она вошла в столовую с благосклонной улыбкой и очень удивилась, не застав там никого, кроме дочери. Доброе утро, мама. Доброе утро. Мистер Поттер уже кончил завтракать? Не знаю, кончил ли он завтракать, ответила Роберта. Но, во всяком случае, ему был дни до еды. — Где он? — Не знаю, мама. — Когда он ушел? — Только что. — А почему же я его не встретила? Он выскочил в окно. — В окно? Почему в окно? — Вероятно, потому что мистер Гэндалл преграждал ему путь к двери. — Где мистер Гэндалл? — Не знаю, мама. Он тоже выскочил в окно. Потом оба побежали через лужайку. Мама, я много думала. Неужели вы думаете, что Клиффорд Гэндалл может оказать на меня такое благотворное влияние. Он, по-моему, несколько эксцентричен. Я не понимаю ни слова из того, что ты говоришь. Ну да, он эксцентричен. Мистер Поттер рассказывал мне, что сегодня в два часа ночи мистер Гэндалл влез в окно к мистеру Поттеру и корчил ему рожи. А сейчас... Корчил рожи мистеру Поттеру? Да, мама. А сейчас мистер Поттер спокойно и мирно завтракал. А Клиффорд Гэндалл... Вдруг набросился на него с горчишницей. Мистер Поттер выпрыгнул в окно, Гендол за ним, и они побежали через лужайку. Мне кажется, что мистер Поттер развил очень хорошую скорость для своих лет. Но едва ли этот мусон среди завтрака может быть ему полезен. Леди Уикхэм в изнеможении опустилась в кресло. Неужели они оба сошли с ума? Я думаю, что мистер Гендол ненормален. Это часто бывает с учёными. Я только вчера читал об одном американце, который блестяще окончил Гарвардский университет. Ему предсказывали ослепительную карьеру, а он вдруг укусил за ногу свою тётку и "Пойди и разощи мистеру Паттеру", воскликнула леди Викхэм. "Я должна с ним поговорить. Попробую". "Но я думаю, что он уже уехал". "Уехал? Он мне говорил, что уедет. Он не мог вынести преследований мистера Гэндла". Леди Викхэм сидела как пришибленная. Мама, продолжала Роберта. Я хочу вам кое-что сказать. Вчера вечером Клиффорд Гэндл сделал мне предложение. Я не успела дать ему ответ, потому что он бросился на мистера Поттера и пытался утопить его в пруду. Но если вы полагаете, что он будет хорошим мужем для меня, то я согласна ответить ему, что я запрещаю тебе всякие разговоры о замужестве с этим человеком. Хорошо, мама, послушно сказала Роберта. Передать вам витчины, мама. Нет. Яйца в смятку. Нет. Может быть, мама вы хотите, чтобы я пошла и намекнула мистеру Гиндлу, что ему лучше уехать? Не думаю, что бы его общество было вам приятно после всего, что случилось. Если этот человек осмелится только подойти ко мне, то я не знаю. Ступай. И постарайся поскорее выпроводить его. И не напоминай мне о нём никогда. Отлично, мама. радостно сказала Роберта